Глава 6. Лис. Дмитрий повел плечами, удивляясь тому, насколько легко ему в комбинезоне химзащиты. Дышащая трехслойная наноткань позволяла чувствовать себя вполне комфортно даже в жаркий день. В смысле, если сравнивать со сварочным комбинезоном, разумеется. Эластичные манжеты на штанах, рукавах и капюшоне. Последнее обеспечивает такое прилегание маски, что систематическое бритье не обязательно. Специальные закрытые тактические перчатки, все с теми же манжетами и ботинки. Хоть сейчас запуская в облако самого ядовитого отравляющего вещества. Главное, чтобы фильтров хватило. О вирусе и говорить нечего. У него попросту нет шансов. Плюсом к этому шла полевая форма, обеспечивающая четвертый слой. Бронежилет с полосами липучки, позволяющими использовать его как разгрузку. Каски, наколенники и налокотники. Физическая защита увеличилась настолько, что ссадин теперь можно было практически не опасаться. Во-первых, три слоя наноткани не вдруг и ножом прорежешь, если только колющий удар. О случайном прорыве и говорить нечего. Во-вторых, даже если все же получишь повреждение, хоть тот же открытый перелом, то зараза под защиту не заберется. И им выделили пять комплектов. Все остальное снаряжение – это мелочи. Большинство солдат администрации расхаживает в старых моделях прорезиненных комбинезонов химзащиты. Даже во встречавшихся им патрулях и командах охотников далеко не все могли похвастать новейшими образцами. Гражданские испытывали дефицит даже в старинных образцах. Результат безъядерного статуса страны и ее обособленность от густо заселенных территорий здесь попросту не заморачивались вопросами ЗОМП, что в общем-то оправдано. Энрико был прав насчет отсутствия у новозеландцев больших запасов военной амуниции. А ткань, даже такая прочная, как нано, имеет свойство изнашиваться. То есть это расходуемый ресурс. И в Новой Зеландии не было подобного производства. По сотне убитых мутантов за один комплект? Да по нынешним временам это считай даром. Не дурак, мистер Норрис. понимаю, что мутанты быстро прогрессируют. Как и то, что противостоять им должны серьезные бойцы, которых нужно беречь. В этой связи лучшее снаряжение берегут подготовящихся сейчас модификантов, дабы максимально повысить шансы их выживания. В их восстановлении не поможет даже клонирование. Из репликатора выйдет, если можно так выразиться, стоковый боец. Все базы и программное обеспечение, имевшиеся у носителя, скопируются и в клона но наномодификаторы нужно будет вводить ему заново, причем поэтапно. Каждый из этапов минимально занимает неделю. В идеале же требуется две. Причем со всем циклом тренировок и наработкой условных рефлексов. Правда, у новозеландцев нет технологии клонирования, но это и не суть важно, потому что создавать модификантов им все равно нужно с нуля. Скорость и качество их обучения в немалой степени зависят от наличия инструктора-модификанта. Поэтому и старается глава заманить к себе хотя бы одного. И вот такой обмен уже этого стоит. Под занавес они получили по малой сухарной сумке, в которой уже находились 2-литровых термоса под протеиновый коктейль и воду. Наличествовали уже не самодельные, а штатные системы подачи из трубок с клапанами и по 3 пакета сухого протеинового порошка. Дмитрий, конечно, не модификант, но от такого подарка отказываться и не подумал. Как и от новых респираторов, имеющих необходимые точки подключения системы питания. Заводское изделие, оно все же надёжней. Да, респираторы. Вообще-то самые реальные противогазы. Но последние у Дмитрия всегда ассоциировались с баклажкой фильтра, а то и двумя. Нанофильтры же отличает компактность, их наличие только придает маске эдакую массивную челюсть. Дмитрий присел, наклонился в стороны, вперед и назад. В принципе, нормально. Правда, комплект все же великоват. Он обратил на это внимание сержанта, но тот только отмахнулся. Мол, в армии есть только два размера большой и маленький. Подтянули ремешки и кое-как подогнали, но не его размеры все тут. Ладно бы еще, его пришлось носить только время от времени. Да только времена такие, что на улицу без него теперь ни-ни. А с учетом сегодняшних реалий и необходимости пребывать в постоянной боевой готовности, удобство тут играет далеко не последнюю роль. Ответ на этот довод был не менее лаконичным и сводился к тому, что ему придется привыкнуть. Кроме снаряжения удалось перевооружиться. Кладовщик, как видно, получил особые распоряжения – потому что без лишних вопросов согласился обменять 2 М4 на пару штурмовых карабинов «СКАР» калибра 7,62, как и патроны один к одному. Лацис и не думал забывать о том, что твари мутировали весьма быстро и со временем требовали более серьезного боеприпаса. На Нефедова штурмовые карабины впечатления не произвели. Один сплошной пластик с торчащим из него коротким стволом. Складывающийся регулируемый приклад – Возможно, причина в том, что внешне оружие уж больно смахивало на игрушку. Умом-то он понимал, что, коль скоро оно состоит на вооружении армии и имеет солидный боеприпас, стал быть штука очень даже убойная, но... Вот несерьезно как-то и все тут. Нашлись целых три цинка с дозвуковыми патронами и один со снайперскими. Последний без лишних разговоров подгреб под себя сицилиец. Дмитрий не возражал... Да, стрелять у него получается неплохо, но до Энрико ему еще очень и очень далеко. Впрочем, кто бы слушал его возражения. Он вовсе не забыл о том, как его использовали. Он не был одним из них, и этим все сказано. Кроме того, в обмен на четыре дробовика Ремингтона им удалось получить штатные глушители на новые автоматы МК-14. К Вепрю, к сожалению, Дмитрия ничего подобного не нашлось. Зато ему повезло разжиться коллиматорным прицелом. Вот уж повезло, так повезло. На коротке штука почти незаменимая. Для модификантов такая приблуда бесполезна, они и так справляются на раз. Ему же словно мамка прописала. Задумавшись на несколько секунд, Лацис принес из припаркованного неподалеку грузовика пулемет. Выложил его на прилавок, предложив сменять его на пару десятков оборонительных гранат в чугунном корпусе и цинк пистолетных патронов повышенной пробиваемости. Кладовщик, мужчина предпенсионного возраста, посчитал обмен равнозначным, и они ударили по рукам. «А скажи-ка, уважаемый, нет ли у тебя на складе мачете?» Вдруг ни с того ни с сего поинтересовался сержант. «Только не говори, что хочешь уподобиться тем придуркам, что бегали тут вначале и рубились, как они считались зомбаками, а потом и сами пополнили их ряды» вздернув бровь произнес кладовщик я бы не стал сравнивать нас с ними так как ну вообще то из папакура притащили сюда один ящик но я затолкал его в самый дальний угол и забыл о нем но сейчас ведь вспомнил он похоронен под двумя десятками других ящиков мы поможем тебе их растащить пообещал лацис э, -э нет парни «Выдать я вам эти ножечки выдам, так и быть, но потом ящички вернете на место». «Договорились?» «Еще бы. Этим лосям растащить штабели из тяжелых ящиков, что Дмитрию переставить пустые картонные коробки. Управиться на раз-два». В его памяти еще свежо то, как они вызволяли инкассаторский броневик, что сейчас стоит перед складом. Поначалу Нефедов удивлялся проявленному сержантам интересу. Но потом сообразил, что вот эти клинки в руках модификантов могут оказаться куда более действенным оружием, чем пулемет. Во всяком случае на данном этапе. Матеры и вампиры уже появились, но дровочей они еще не доросли. Соответственно, и сна нанотканью тканью им не справится. Фильтры, как выяснилось, не боялись попадания зараженной крови, хоть залей их. Вот и выходило, что орудуя клинками, модификанты могли вырезать мутантов пачками если только те навалятся скопом. Но, похоже, сержант знает, что делает. Вскоре вся четверка обзавелась холодным оружием, которое тут же заняло свое место за спиной. Армейские образцы, разработанные, кстати, еще в середине прошлого века, практически ничем не отличались от классического мачете. Разве только на обухе имелась пила, учитывая длину клинка вполне полноценная. Ну и в рукояти небольшой набор для выживания. Кстати один из клинков лацис от чего-то вручил дмитрию, тот хотел было отмахнуться, но к чему ему это железяка Он и свой-то переделал в нож, и то сохранил только из суеверия, а тут еще один. но встретившись взглядом с лацисом предпочел не обострять и закрепил ножной за спиной, так чтобы рукоять слегка выглядывала над правым плечом. Правда для себя решил, что рубиться ни с кем не станет. Джулия, все это время, сидевшая в броневике, встретила их весьма недовольным взглядом, еще бы, коль скоро она была связана, и с заклеенным скотчем ртом. Впрочем, на ее недовольство всем было плевать, и Дмитрию в том числе. Он, конечно, в свое время заступился за девушку, а было дело так и спас в жизнь, но сидевшая в ее голове дурь ему категорически не нравилась. И уж тем более возможные из-за этого неприятности. Куда двинем, босс? Поинтересовался устроившийся за рулем дог. Итак, нас будут ждать у кафе Окао. Где это у нас? Вооружаясь планшетом, произнес Лацис. Так, вот оно. Забиваем в навигатор. Ага. Дог, двигаем к этой точке. Протянув ему планшет, произнес Лацис. Дмитрий заглянул через плечо. Отметка, сделанная сержантом, была изрядно так в стороне от нужного им места. Это если пешком. А судя по всему, так оно и будет. Сержанта, мы не торопимся? До встречи еще два часа?» Все же не удержался от вопроса Нефедов. «Я еще не заболел на голову являться навстречу неизвестно с кем в строго назначенное время. Обследуем местность, займем выгодные позиции. Беседовать с этим лисом буду я». Вы контролируете окрестности. Это-то я понимаю, но согласятся ли с этим мутанты? Они бродят где придется, и, учуяв или увидев человека, непременно обратят на него внимание. Это неизбежное зло, которое нужно просто учитывать. Все, поехали, док. А пристреливать новые карабины не будете? Да и мой коллиматор не помешало бы привести к нормальному бою, удивился Дмитрий. «По идее, на заводе трудятся не такие уж и косорукие, но стрельнем, конечно. Вот выйдем за пределы квартала и опробуем». «Ну и твой посмотрим», — ответил лацис «Неужели здесь нет стрельбища или тира?» «Наверняка есть. А вот времени у нас нет. По городу работают команды зачистки, так что никого мы своей стрельбой не удивим. Радиочастоты у нас есть, при случае обозначимся». Выехали за пределы периметра и тут же повернули налево. Миновали сквер, оставив его по правую руку, а затем улицу сжало с двух сторон высотками. Признаться, Дмитрий не очень много знал о Новой Зеландии, но ему было известно, что здесь довольно высокая сейсмическая активность, поэтому он не ожидал увидеть в Окленде не просто высотки, но небоскребы. Однако вон, сразу несколько штук возвышаются над остальными высотками, как мачты. Не сказать, что подобное невозможно, и уж тем более в свете достижения последних лет, и не в последнюю очередь в области нанотехнологий. Но лично он, несмотря ни на что, все же поостерёгся бы шутить с землетрясениями. Вообще-то странно как-то. Брошенный, замусоренный город, остовы сгоревших автомобилей, Выгоревшие и покрытые копотью дома, бурые пятна, о происхождении которых не приходится гадать. Наверняка и вонь стоит такая, что не продохнуть. Спасибо респираторам, в которых воздух совершенно стерилен. Только в отличие от принятых канонов, мутанты не бродят и не кидаются на всех подряд. Совершенно безлюдно. Или безмутантно, если можно так выразиться. Хотя это кажущаяся пустота. Твари вовсе не готовы признать человека вершиной эволюции. Он для них все так же объект охоты, опасная и желанная дичь. Выстрелы и гибель собратьев загнали их в укрытие. Но это не значит, что они исчезли. Они выжидают, выслеживают, а затем наносят стремительный удар. А вот и одна из команд «Чистильщиков». Вполне обычного вида небольшой автобус. Разве только снят верхний люк, да устроена площадка для пулеметчика, который там исправно и торчит. В салоне заметны еще двое, водитель и стрелок. Похоже, прикрывают подъезд, в котором сейчас работает группа. Кстати, их задача не только зачистка прилегающих кварталов, но и спасение выживших. Таковых все еще хватало в тех районах, где безраздельно властвовали мутанты. Многие спешили обзавестись продуктами и отсиживались в квартирах, ожидая, когда власти наведут порядок. Как итог, оказывались запертыми в своих жилищах. Вновь пришла мысль о легкомысленности местных, и плевать, что тут нет достаточно развитых тварей. Матеры и вампиры это уже серьезно. Они разъезжают в обычных автобусах. Решетка из арматуры или сетка рабится на окнах уже дает большую защищенность. Нет, не понимает он их. Они уже проехали мимо, когда в здании вдруг началась заполошная стрельба. В гарнитуре радиостанции, выставленной в фоновом режиме, на частоте местных, послышались отчаянные крики, команды, призывы о помощи, мат... Мгновение, и из соседнего подъезда с десяток вампиров. Быстрые и ловкие. Они успели преодолеть две трети пути до автобуса, пока пулеметчик разворачивался в их сторону и открывал огонь. А вот таких фортелей Дмитрию встречать пока не доводилось. Твари сразу же разбежались веером, уменьшая эффективность огня пулемета. Мало того, едва тот загрохотал, как они начали выписывать зигзаги, отпрыгивать в сторону, кувыркаться и все время приближаться к автобусу. Причем делать это они предпочитали на четвереньках. То есть их форма вплотную приближалась к рвачам. Да и одежды уже не осталось. Похоже, слаженная команда, не испытывавшая недостатка в еде. А значит, кроме клыков, способных пробиться сквозь на ткань, у этих могут быть и когти. Весьма острые, надо заметить» и опасные. Все это пронеслось в его голове в краткий миг, а в следующий он уже услышал команду Лациса остановиться. Док выполнил приказ сразу, при этом пустил машину в правый разворот и встал боком к разыгрывающейся трагедии. Дмитрий выставил ногу, чтобы не упасть, и вынужден был еще и упереться рукой в стойку. Док стрелок на выход. Орг, пулемет в больницу. Русский, переползай на мое место. Никакой поспешности, сержант даже голоса не повысил. Спокоен, деловит, собран. Едва ступив на асфальт, он первой же двойкой срезал одного из нападавших. Благодаря ПББС выстрелы прозвучали приглушенно. ПББС. Прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Здесь и далее примечание автора. Но это ничуть не повлияло на энергию пули. С сотни метров он вогнал в спину мутанта обе пули, заставив его кувыркнуться и растянуться на асфальте. Боковая дверь скользнула в сторону, и Энрико выстрелил еще до того, как покинул салон. Первая пуля сбила с ног мутанта, как раз поднимающегося после очередного переката. Упал удачно, подставив голову, вторая разнесла череп. Потом модификанты сбились в клин и едва не побежали к месту схватки, поливая мутанта злым одиночным огнем. Дмитрий наблюдал это, перебираясь на место сержанта, благодаря широкому просвету между сидениями это было несложно. Док остановил машину довольно удачно, и сомнительно, чтобы случайно броневик оказался вне сектора огня пулеметчика, как и спешащие на помощь модификанты. Впрочем, Новозеландцу это не помогло. Один из вампиров подпрыгнул и с помощью рук с легкостью втащил себя на крышу. Мгновение, и он навалился сзади на не успевшего отреагировать бойца. Орк, уже приладивший к бойнице свой аппарат, открывать огонь не спешил. Не из опасения попасть в своих, вовсе нет. Подобная косорукость за ним не водилась. Просто в этом не было необходимости. Дмитрий едва сумел пристроиться с вепрем, как надобность в поддержке отпала сама собой. «Мутанты?» попросту закончились. Но из подъезда, который контролировал пулеметчик, юркнувший вовнутрь салона, все еще продолжали слышаться выстрелы, а в эфире крики. Нефедов приметил в темном провале подъезда голое краснокожее тело и без раздумий потянул спуск. вепре привычно толкнул в плечо, панорама в прицеле дернулась, но картинки он не упустил. Поэтому отчетливо рассмотрел, как мутант осел, словно из него выдернули стержень. Второй выстрел опрокинул его на спину. Голова исчезла из поля зрения. Теперь о добивании не могло быть и речи. «Молоток, ковбой!» – жизнерадостно констатировал Орк. И тут же загрохотал его пулемет, выкашивая повалившую из подъезда толпу. Эти, как видно, собирались также добраться до оставшихся в автобусе. Кинжальный огонь, трассеры впивались в тела, прошивали их насквозь и доставали находившихся сзади. Вход очень быстро завалило телами, следом подключилась тройка наемников. Наконец поток мутантов иссяк, и модификанты провели контроль. М да Мясорубка». Запросили выживших. Из находившихся в доме никто не отозвался. Лацис заглянул в автобус и без лишних разговоров вышиб мозги покусанному пулеметчику. «Жестко» но по большому счету лучше уж так, чем оставлять за спиной отчаявшегося бедолагу с пулеметом перевес. Тем более, что внутри оставались не пострадавшие, автоматчик и водитель. Предложив им доложить о случившемся своему начальству, сержант направился к броневику в сопровождении Дога и Энрико. В его планы не входило взваливать на свои плечи заботы местных вояк, поэтому он не собирался зачищать подъезд, хотя это им вполне по силам. «Сейчас у них иные заботы. До встречи времени все меньше, а они только в начале пути». «Босс, в качестве компенсации не помешало бы прихватить у этих малость патронов. Ты же знаешь, их никогда не бывает много». «Они живы. Боеприпасы принадлежат администрации города. А мы получили предоплату за пять сотен голов мутантов. Пока в нашем активе только тридцать четыре». «Усаживаясь на освободившееся место, возразил Лацис». Черт, эдак у нас раньше закончатся патроны, чем мы рассчитаемся по долгам». «Не бухти. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Едва миновали квартал, прилегающий к периметру, как картина сразу же изменилась. Все тот же мусор, но проезжая часть уже не расчищена и приходится лавировать между брошенными машинами. Пару раз сталкивали в сторону преграждавшие путь легковушки – мощности двигателя достаточно все же броневик рассчитан на перевозку не менее 3 тонн ценностей о сохранности краски док заботиться не собирался как ни парился и насчет вмятин в смысле сталкиваемых машин понятное дело помять броню это постараться нужно но главное это то что улицы стали более оживленными множество кусачей дергающихся в сторону броневика но быстро осознающих тщетность такой попытки и отстающих. Вампиры на различной стадии развития. Вот четверка уже растерявших одежду матерых тварей напала на одного из кусачей, мирно дремлющего у стены. Тот только проводил машину равнодушным взглядом, когда его атаковали более развитые сородичи. Каннибализм тут процветает махровым цветом. И не только... Из подъезда с криком выбежала окровавленная женщина. Лацис тут же скомандовал остановку, но едва перегнулся через дога, приникнув к бойнице, как тут же убрал автомат в сторону. «Покусанная», – дернув щекой, констатировал он. Извлек пистолет, вновь наклонился к бойнице. Визжащую женщину тем временем уже повалили двое кусачей и начали рвать ее заживо. Между тем к месту пиршества спешно подтягивались другие мутанты. Хлоп. Крик женщины оборвался. Два хлопка. Оба кусача повалились на асфальт. Еще три, и каждая пуля в цель. Остальные сообразили, что дело тут нечисто, и предпочли обратиться в бегство. Хлопки последовали один за другим. К сержанту присоединился Энрико. Они успели положить десяток, когда противники кончились. Дмитрий взглянул в сторону матерых. Благо в броневике не смотровые щели, они большие, но все же оконца. Твари еще не поняли, в чем дело, но на всякий случай прихватили добычу и скрылись в подъезде. Когда же броневик несколько отдалился, двое из них выскочили и, подбежав к трупу, женщины подхватили его и вновь поспешили обратно. Лишнее подтверждение того, что мясо незараженных людей им куда предпочтительней. Дальнейшая картина мало чем отличалась от уже увиденного. Разве только нападений наблюдать больше не приходилось, чего не сказать о самих мутантах. Потом им на пути попалась настолько спрессовавшаяся пробка, что пришлось искать объездной маршрут. И это оказалось не таким уж простым делом. Но как бы то ни было, минут через 30 им удалось выйти к дамбе. Собственно, именно ею и объяснялось большое скопление транспорта. Бог весть, от чего люди стремились именно сюда, не сказать, что это направление выводило за пределы города. Судя по карте, береговая линия тут серьезно так изрезана, а потому, выбравшись на ту сторону залива, можно было оказаться всего лишь навсего в другой части города, пусть и не столь плотно заселенной, как центр. Когда наконец выбрались к дамбе, стало относительно понятно, куда так стремились горожане. Ну или это было одно из предположений, вполне имеющее право на существование. В заливе Хобсон наблюдалось не меньше полусотни яхт самого различного класса, стоящих на якорях на глубокой воде. И на них были люди. Именно люди, а не мутанты. Это легко определить. Примерно столько же судов пришвартовано у причалов, но места там значительно больше. Получается, не меньше трети вырвались из города по воде. Ну что же, это наиболее безопасный маршрут. Правда, на месте обитателей яхт Дмитрий не чувствовал бы себя столь уж защищенным. Нужно как-то дать им знать, что твари не любят воду, хотя при этом прекрасно плавают. Но это потом. Сейчас им некогда устраивать спасательные операции. Дорога, проходящая по дамбе, также была заставлена транспортом но благо в основном легковушками для четверых модификантов не такая уж и большая проблема здесь нет домов и автомобилей можно просто сбрасывать с дамбы убирали не все машины по большей части через одну а порой и через несколько оставшийся дмитрий устроившийся за рулем расталкивал корпусом броневика оставляя за собой этакую кривую просеку по которой вполне было возможно проехать уже без труда. Оказавшись на той стороне, свернули с основной дороги к частному сектору. Проезд свободный, только стоят редкие автомашины, причем аккуратно так припаркованные. Лацис и Док решили опробовать свои карабины и отстрелялись по нескольким мутантам на набережной. До этого они работали, считай, в упор. Сейчас же выбрали цели где-то на 100 и 200 метров. С удовлетворением отметили, что на заводе с пристрелкой не схалтурили и полезли в броневик. Пока они отстреливали свои стволы, Энрико озаботился вепрем Дмитрия. Снял оптику, приладил коллиматор и пристрелял оружие, обойдясь четырьмя патронами. Три штатных и один дозвуковой. Потом два патрона израсходовал Дмитрий, фиксируя для себя, как ведут себя разные боеприпасы и какие нужно вносить поправки. По выбранной улице доехали до ее оконечности, где и наметили место для стоянки. Загнали машину во двор, укрыв от посторонних взглядов. От мутантов скрыться сложно, но прятались и не от них, а от людей. Через дорогу имелся большой стадион с тремя полями для игры в регби. Дмитрий, конечно, слышал, что эта игра наиболее популярна у новозеландцев, но все же не предполагал, что настолько. Слева в сторону бухты парк. И дальше язык леса. Сержант рассчитывал выдвинуться к месту встречи, прикрываясь его зарослями. На месте оставался Док и Джулия. Не сказать, что заровика устроил подобный расклад. За автомобилем и девушкой вполне способен присмотреть и ковбой, которым сержант отчего-то решил заменить проверенного и подготовленного модификанта. Лацис аргументировал свое решение кнопкой, которая все же предпочитала находиться подле хозяина, и польза от которой для находящихся вне брони будет несомненной. Слабоватый аргумент, если не сказать больше. Во всяком случае, ни Федова он ничуть не убедил. Но сержанта данное обстоятельство, похоже, совершенно не интересовало. Едва вышли из броневика, как тут же напоролись на четверых мутантов. Уже не кусачи, но и до вампиров пока не добрались. Похоже, с голоду не пухнут, однако для нормального процесса трансформации питание им все же не достает. И судя по тому, что при виде людей в костюмах химзащиты они бросились в бега, эти были учеными и пуганными. Энрико решил, что глупо их упускать, коль скоро им необходимо отчитаться за пять сотен голов. Винтовка ушла за спину, в руке материализовался пистолет. До цели едва тридцать метров. Четыре хлопка, еще два на добивание. Последнюю парочку подстрелить в голову на бегу не получалось. Поэтому он для начала ее обездвижил. «Сдаешь, стрелок, шесть выстрелов на четверых мутантов», покачав головой, попенял Лацис. «Я не дикий бил, чтобы на лету отстреливать комариные яйца». «Ну-ну». «Ладно, парни, я за головного, за мной русский Стрелок Орг. Пошли!» До места им оставалось еще с километр, но за все время пути они больше не повстречали ни одного мутанта. Видели, конечно, но издали, и каждый раз те были заняты поеданием добычи. Причем даже видя людей, они не собирались бросаться на них. «То есть нормальная реакция хищника». Только однажды Дмитрий наблюдал иное, когда твари ворвались на территорию порта, там, на острове. Но, во-первых, то были уже развитые рвачи, а во-вторых, волк себя именно так и ведет. У них даже в облике появляется что-то отдаленно волчье. Ожидания Дмитрия, что в парке можно будет укрыться от посторонних взоров, не оправдались. Деревья высокие, с широкими кронами, растут вольготно. Подлесок отсутствует как класс, газон коротко подстрижен, отличия с открытым полем минимальные. Впрочем, уже метров через триста они миновали облагороженный парк и, перейдя через дорогу, оказались в полосе леса, где уже приходилось свертеть головой, вслушиваться и регулярно поглядывать на кнопку, привычно пристроившуюся в нагрудном подсумке. Кафе «Окао» находилось на мысу, отделяющем одноименный залив. Кстати, здесь также хватало яхт с людьми, обитающими на них. Множество всевозможных плавсредств находилось и у причалов, да еще и как бы не больше, чем в соседнем заливе. У Дмитрия вообще сложилось такое впечатление, что тут яхты и лодки имелись в каждой семье. И было их реально много. У берега и на водной глади залива, Такое впечатление, что кто-то просыпал мешок с белым горохом. Орк и Энрико заминировали вершину возвышенности, поросшую кустарником. Оттуда площадка перед кафе была как на ладони. Подобраться незамеченным не получится, из-за открытого пространства, с коротко подстриженной лужайкой. Но слишком удобная и очевидная позиция, чтобы ею воспользовались профессионалы. И вот если найдется такой дурак, то пускай потом пеняет на себя. Правда, предполагая, что там могут все же оказаться дилетанты, стремящиеся обезопасить себя без какого-либо дурного умысла, использовали они светошумовые гранаты. Напугать, но не навредить. Ну и если только обгадят штаны. Сами же модификанты заняли позицию чуть ниже по склону, оставив вершину у себя за спиной. Оно, конечно, где-то и очевидно, но протяженность склона и небольшой пятачок вершины – Все же сравнивать не стоит. Лис подъехал на легковом Ситроэне, благо дорога вдоль побережья была практически свободной. Дмитрий предполагал, что тот подойдет на одну из лодок, но вот ошибся. Парень не представлял собой ничего особенного. Лет двадцати, среднего роста, худощавый, чуть сутулый, скуластый, прямоугольные очки без оправы, коротко стриженные с боков каштановые волосы, Вот и весь его облик, если не считать Хеклера в руках. Этот пистолет-пулемет достаточно компактный, надежный, а при наличии соответствующего боеприпаса убойный аргумент на короткой дистанции. И носил его этот компьютерный гений с легкостью, выдававший достаточно большую практику. Интересно, это он за последние дни поднаторел? Или до всего этого посещал стрельбище? Вообще-то в Новой Зеландии едва ли не самый лояльный закон об оружии, так что все возможно. «Привет, я Лис», – вешая Хеклер на плечо, представился подошедший парень. Никакого даже намека на опасение. ведет себя так, словно в сказку попал. На губах наверняка улыбка, нос и рот под прозрачным забралом прикрытой силиконовой маской, поэтому не рассмотреть. Зато очень даже видны глаза, в которых плещутся веселые огоньки. «Можно поинтересоваться, чему ты так радуешься?» – не удержался от вопроса несколько удивившийся Лацис. «Удачная сделка всегда повышает настроение», – ответил парень. «Ты так в этом уверен?» «Разумеется. Я в курсе, что вы не собираетесь меня обманывать. Как знаю и то, что вы не любите оставлять за собой горы трупов. Парни отговаривали меня ехать одного, но я настоял, и они остались за поворотом. Чтобы не нервировать вас». «Кстати, сержант, можешь передать своим пулеметчику и марксману, чтобы они выходили из кустов. Нечего им там делать. От нас подвоха не будет». «О как!» – удивился Лацис. «Все просто», – указывая на видеокамеры на столбах, – произнес парень. «Автономная система от солнечных панелей. Хватает и на освещение, и на камеры. Перезапись идет каждые двое суток. Для меня подключиться к ним, как два пальца». «И что ты еще можешь?» «Ну, к примеру, получить удаленный доступ к вашему планшету. Картинка так себе, камера под неудачным углом. Но аудио ряд вполне. И я понял, кто вы, откуда и что видели. Как и то, что зараза могла просочиться с вашего острова, но точно без вашего участия. Однако влезать в это дерьмо я не стану. Мы тут пытаемся выжить. А это прямая дорога на тот свет. Надеюсь, мы прояснили этот вопрос». Это ты можешь получить доступ к нашим нейросетям?» – заинтересовался сержант. «Без нейрокресла этого пока не может никто. Ни одна спецслужба, ни один уникум-хакер, каковым я не являюсь. Я хорош, но ну и только...» «Это уже радует». «Согласен. Не особо приятно знать, что кто-то может влезть в твою голову. Впрочем, не случись вот этого всего. Наверняка вскоре додумались бы, как это сделать». «Сейчас это не столь важно. Что по нашему вопросу?» «Как я и говорил, чтобы решить его, мне нужно оборудование. Мы с ребятами устроили небольшое убежище. Нас двенадцать человек. Шесть парней и шесть девчонок. Раньше тусили в сети, изредка встречались попить пивка. Но жизнь заставила пересмотреть приоритеты. Теперь вместе выживаем». «А уйти под защиту властей не судьба?» не, мы и сами можем о себе позаботиться». «Правда, эти рвачи, что проскальзывали в ваших разговорах, внушают опасения». «Там есть чего опасаться. Мы расскажем о них». «Но не советую извлекать информацию из наших голов, когда будешь в них копошиться». «Я уже говорил, что мне это дерьмо не нужно». «Кто еще из твоих в курсе?» «Никто. И записей я не вел». «Хорошо. Стрелок, корк подходите сюда. Вас давно срисовали». «Док, подкатывай на точку», – произнес Лацис в гарнитуру. «И опять к парню». «Теперь по оплате». «Я ее уже обозначил. Вы обеспечиваете наш проход и прикрытие. Я взламываю коды. После первого количество уже не имеет значения». «У нас есть проблемы с девушкой. Я слышал, что операторы нейросетей могут стирать память», – произнес Лацис. «Не совсем так. Стирать память никто не может». Это искусственная амнезия. То есть берется определенный период или несколько периодов, архивируется, кодируется и загоняется в самый дальний угол подсознания. Можно спрятать так, что вернуть все обратно будет способен только тот, кто устроил амнезию. Теоретически. Но в любом случае извлечь все это из глубин подсознания – задача не из тривиальных. «Ты можешь это сделать?» «Могу». Как я уже говорил, я не уникум, но достаточно хорош. А если потом извлечь нейросеть? Мне по силам только деактивировать ее. Для извлечения управляющего модуля потребуется уже хирургическое вмешательство. Но в любом случае искусственная амнезия работает только при наличии нейросети. Или ищите лепата. Есть еще вариант. Ударить по голове, но тут уж без каких-либо гарантий. Ясно. «Значит, искусственная амнезия. Это тоже входит в преискурант или за отдельную плату?» «Зачем тебе это, сержант? Не проще ли ее застрелить?» «Кто станет разбираться, когда вокруг творится такое?» «Скорее уж вызовет вопросы девушка с искусственной амнезией, а иной у обладателя нейросети быть просто не может». «Убить, конечно, проще, но я не для того тащил ее через океан, чтобы теперь пристрелить» медленно покачав головой, возразил лацис «Есть одно местечко», – удовлетворенно кивнув, начал Лис. «До всего этого там был штаб неофашистов. И тоже центр города, прикинь. Было бы неплохо туда наведаться. У них там целый арсенал. В Новой Зеландии чуть не самый лояльный закон об оружии, но все же есть перечень образцов, подпадающих под запрет». «То есть пулеметы и бесшумные стволы?» «Да, еще и со спецбоеприпасами». Эти ребята были стукнутые на всю голову. Знал я одного. Теперь бегает где-то. И вот не сомневаюсь, что этот, Дорвача, точно дорастет. Заодно и себе что-нибудь присмотрите. Ну или разживетесь боеприпасами. Хотя глава готов вас снабжать щедрой рукой. Брать от главы, значит, одалживаться. Ладно, ближе к делу. Сначала разберемся с нейросетями и девушкой. А потом посмотрим, чем дышали местные нацики. «Договорились. Ну что, тогда поехали. Прямо сейчас, без подготовки. Так я все покажу. И даже подключишься к камерам», – поинтересовался подошедший Энрико. Орг только усмехнулся, явно оценив, как их сделал этот молокосос. «Подключиться не получится. Там нет автономной системы. Но обзор с дрона обеспечу. Если против людей, то избить могут. С мутантами все куда проще». Оборудование это много? Это уже опять лацис. Нет, контора, куда пригласили Лютика, это товарищ мой, только собиралась открываться. У них шел процесс наладки оборудования, когда все это началось. Пара кресел с предлагающимся оборудованием осталась нераспакованной. А мне и одного хватит. Так что нужно всего лишь войти и выйти. А тебе это зачем? Кроме кресел туда завезли и нейросети. «Две сотни штук. Власти готовы обеспечивать ими только за заслуги перед обществом. Да и то, подозреваю, будут дрожать над каждой капсулой. Дальше объяснять нужно?» «Понятно. Хакеры и программисты сегодня не особо в цене, а вы собираетесь как бы выживать. «Именно, но...» «Хочешь сказать, что нам там ничего не обломится?» — хмыкнул Лацис. «Мы ведь договорились об оплате?» — насторожившись, произнес парень. «Не переживай. Мое слово – кремень. Показывай, куда ехать», – успокоил его сержант. «Нам нужна вот эта высотка. Нейроцентр на первом этаже при входе справа. Ресепшн, кабинет директора, санузел, комната персонала, операционный зал на десяток кресел. Второй зал на вырост», – показывая на планшете схему, пояснял Лис. А зачем так много-то?» – удивился Дмитрий. Установка нейросети только временно является основным доходом. Главное начнется после, когда цена на нейросети начнет падать, и они примут массовый характер. Тогда уже ставка будет на виртуальную реальность. Играть можно, конечно, и так. Но это только эффект присутствия. Полное погружение возможно лишь в нейрокресле. М да. Ну, в смысле, такие были планы до всего этого. Понятно. «На дамбе пробка, поэтому добираться будем вокруг. Вот по этому маршруту», – продолжал пояснять парень. «Лишнее», – возразил лацис Пойдем по дамбе. Машины там еще остались, но проехать вполне возможно». «Но...» «Парень, когда четверым модификантам нужно проехать, они не обращают внимания на столь незначительное препятствие. Ты же следил за нами», – подмигнув, заметил Энрико. «Не в этот момент». Но если есть проезд, то тогда же лучше, с около часа. Сначала подъехали товарищи Лиса. Парни передвигались на вполне солидном грузовике, не внедорожник, но достаточно тяжелый, чтобы при случае и столкнуть кого в сторону. Опять же, с дорогами здесь все в порядке. В качестве кузова рефрижераторная будка с прорезанными бойницами. На окнах решетка. Удивили хакера-геймера чего уж там следом подтянулся док настроение у здоровяка явно приподнятое, а то его ведь не выставляли на посмешище насчет бессмысленной суеты по скрытному выдвижению на место встречи и целого часа сиденья в засаде по сути им предстояло вернуться обратно по своим же следам, разве только до дамбы ехали не вокруг через частный сектор, а напрямую вдоль побережья не сказать что получилось намного короче но точно гораздо быстрее. Заторов здесь не было, а дорога широкая. Легковой «Ситроэн Лиса» оставили там же, у кафе. Выдвинулись на грузовике и броневике. Хакер не выказал по этому поводу никакого беспокойства. На обратном пути заберет, а если кто подметет, что маловероятно, так невелика беда. Транспорта сейчас куда больше, чем незараженных. Выбираю любую тачку, что на тебя смотрит. И вновь улицы, зажатые между высотками. Гул двигателей отражается от стены, возвращается обратно, давит на психику. Обглоданные костяки, замершие в тени кусачи, явно сознающие, что проезжающая добыча им не по зубам. Видать, пока еще не допекло, и они не готовы скатиться до каннибализма. Их более развитые соплеменники, не страдающие проблемой выбора и уже активно охотящиеся на себе подобных как, впрочем, не своим вниманием и незараженных. Кусачи, конечно, проще, но люди желаний. Вообще-то для Новой Зеландии каннибализм вроде как исторически обусловлен. М да. Бизнес-центр, 24-этажное здание из стекла и бетона, располагался буквально в квартале от набережной, являвшейся одновременно и портом. Интересующий их нейроцентр находился в цокольном этаже. Сплошное остекление, прозрачная раздвижная дверь. Жалюзи открыты, поэтому хорошо виден зал ожидания с удобными креслами и стойка ресепшена. Общий порядок не нарушен, впрочем, и обстановку рабочей не назвать. Ну да, оно и понятно. Запуститься они ведь так и не успели. Едва закончили ремонт и приступили к монтажу оборудования. Лиз, ты уверен, что вам нужна была наша помощь? «Подогнали бы грузовик задним бортом к двери, загрузили и ушли. Я не вижу тут ничего опасного. Внутри, конечно, может оказаться пара вампиров, но до этого вы ведь как-то разбирались». Не удержался от замечания Лацис. Молодые люди игнорировали радиостанции, отдавая предпочтение нейросетям. Но памятуя о том, что у их клиентов с этим некоторые проблемы, все же озаботились альтернативной связью». «Пока машина в движении, в принципе, ничего страшного», – начал пояснять Лис. Все самое интересное происходит, когда останавливаешься. Поверь, сержант, их тут будет много». «Что же, верю». «Так мы начинаем». «Ну а зачем мы сюда приехали? Начинайте, конечно». Грузовик развернулся и стал сдавать задом прямо к дверям. Конечно, они, скорее всего, заблокированы. Но что-то подсказывало Дмитрию, что возиться с их вскрытием никто не будет. Стекло же, пусть и витринное. Некоторые мутанты уже реагируют на стрельбу, как на сигнал к раздаче пищи. Но только некоторые. Несмотря на стрельбу, то и дело доносящуюся с различных направлений, здесь тварей хватало. А как утверждал Лис, это даже не вершина айсберга. И не доверять ему нет никаких оснований. «Орк в машине. Прикрываешь». Переключаясь на своих, начал отдавать команды Лацис. «Остальным перезарядить оружие до звуковыми патронами». «Латыш, у нас спецбоеприпасов, чуть да маленько». Решил все же обратить внимание на данный момент док. «Я в курсе. Потом что-нибудь придумаем. Но сейчас не время для экономии. Осмотреться». Дмитрий выглянул в окно боковой двери». Их тут две, так что можно выходить одновременно на две стороны. Или на три, если воспользоваться задними распашными. Метрах в 50 за квадратными колоннами у парадного входа очередной высотки видны двое. Сколько их на самом деле отсюда не понять, судя по сохранившейся одежде кусачи, но не факт. На начальных этапах и вампиры расхаживают одетыми. Ну или в лохмотьях. Здесь ведь не тропический лес, цепляться особо не за что. На противоположной стороне дороги еще парочка. Эти также в одежде. Но ее состояние указывает на то, что они уже готовы с ней расстаться. Получаются либо вампиры, либо близко к этому. Впрочем, вполне возможно, что и неаккуратные кусачи. Не поленился вооружиться монокуляром. Однозначно вампиры. Пусть и на начальной стадии. И опять непонятно, есть ли рядом с ними еще кто. Вообще-то странно. Дмитрию еще не доводилось встречать мутантов, перешагнувших первый рубеж и впавших в анабиоз. Эти предпочитают все время пребывать в движении и поиски пищи. С другой стороны, мало ли, что и как они делают. Пусть они раньше остальных столкнулись с тварями. По сути, знают немного. «Стрелок, вижу пятерых. Док, шестеро». «Ты где еще одного приметил?» – удивился Энрико, так как всматривался в ту же сторону. «На половину десятого полтораста метров». «Ага, вижу». «Ковбой четверо». «Орк пятеро», – доложил пулеметчик, осматривавшийся с тыла. «Латыш четверо», – наконец сообщил лацис При этом на губах Дмитрия появилась улыбка, значит, он никого не просмотрел. Вот ничуть не хотелось выслушивать от сержанта язвительные замечания. «Работаем парами. Док и Стрелок, работаете свой сектор. Я и русский свой. Чистим всех в пределах видимости». «Принял», — чуть не хором ответили все трое. «Русский, держишься за мной и контролируешь тыл». «Принял», — подтвердил Дмитрий. «Готовы?» — поинтересовался Лацис и, не получив в ответ, ни слова подытожил. «Пошли». Дмитрий сдвинул дверь вправо и ступил на асфальт, контролируя свой сектор. Шаг вправо, удерживая оружие на изготовку правой рукой, левую завел за спину и толкнул дверь. Та с тихим шелестом прокатилась по полозьям и захлопнулась, сыто клацнув хорошо отрегулированным замком. Грузовик с хакерами наконец замер у дверей. «Ничего, так водитель, знает толк в вождении». Ориентируясь по зеркалам, сумел остановиться вплотную, а не въехать в прозрачную преграду. Оно бы и ничего, но двери все же поуже будут. А значит, проделывая себе проход, тараня преграду, у них не получилось бы отсечь себя от улицы. Звук работающих двигателей броневика и грузовика, поднявшихся роль ставней фургона, а следом битого стекла дверей, предположения Нефедова оказались верными. Аккуратно работать здесь никто не собирался. Впрочем, ему без разницы. Разве только напрягала вот такая поспешность местных? Поведя стволом, Дмитрий повернулся в сторону тыла. И есть один. Метров семьдесят. Уже пришел в движение и бежит в сторону потенциальной добычи. Нечего и мечтать попасть в голову. Стой на месте, тогда без проблем. А вот так, на бегу Без вариантов. Точку маркера на торс. На мгновение замер и потянул спуск. Хлоп. Поймав грудью увесистый гостиниц, мутант согнулся и рухнул на асфальт, сделав пару оборотов, после чего замер, раскинув руки. Это он кого другого будет разыгрывать. Но сейчас добивась некогда, тот в любом случае уже не опасен. Ствол дальше по дуге в поисках следующей цели. Вот он уже в полусотне метров. Хлоп! Этот рухнул на колени и сходу плашмя лицом мордой об асфальт. Дмитрий отчетливо расслышал удар головы о твердое покрытие хорошо так приложился, качественно. Несмотря на то, что до третьего было гораздо дальше, скорость тот набрал куда большую, а потому не успел Дмитрий разобраться со вторым, как он пробежал мимо него. Стрелять пришлось уже метров с тридцати, и все же промазал. Вампир оказался на удивление развитым, ловким и быстрым. Он ушел в сторону за мгновение до выстрела. Но вторая пуля все же ударила его в ногу, повредив кость. Мутант с диким воем упал на асфальт буквально метрах в шести от стрелка. Третья пуля заставила его поперхнуться и замереть. Четвертая разметала мозги. С остальными, находившимися с тыла, разобрался Дог. Взгляд на их с Лацисом Сектор – чисто. Латыш не просто подстрелил своих противников, но и провел контроль. Дмитрий мысленно чертыхнулся и навел маркер прицела на голову первого. «Стрелок чисто! Дог чисто!» «Ковбой чисто!» «А ты ж чисто! Русский, ты тратишь слишком много патронов!» «Ну извини, соревноваться с вами я не подписывался!» «Учись, делай выводы и отрабатывай навыки! От этого может зависеть не только твоя жизнь!» «Оставил бы меня в броневике! Я сам буду решать, как мне поступать! Запомни это, русский, и никогда больше не смей мне указывать! Ты меня понял?» «Понял!» Кнопка на этот раз предпочла отмолчаться. То ли сержант сумел все же к ней подластиться, то ли из-за размеренно звучащего голоса она попросту не поняла, что только что ее хозяина отчитали. Впрочем, Дмитрия данное обстоятельство устраивало полностью. Начни собачка кусаться, и ее судьба будет решена. «И что? Это все? Вот этого ребятки так опасались?» не выдержав хмыкнул док. «Не расслабляться», – резко бросил лацис Признаться, Дмитрий и не собирался чесать грудь от скуки. Вот не показались ему эти компьютерные гении пугливыми. Будь так, они уже давно ушли бы под защиту властей, но нет. Предпочли выживать самостоятельно. Еще и планы какие-то имели. А значит, однозначно и с мутантами дело приходилось иметь. Не только на компьютерном мониторе. И коль скоро им потребовалась поддержка... Сержант, кнопка волнуется, да еще и понятия не имеет, в какую сторону вертеть мордой. Доложил Дмитрий, вглядываясь в окружающие здания и не видя угрозы. Все забираемся в броневик и к бойницам. Тут же отреагировал лацис Доверяет он этому живому радару или нет, не суть важно. В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот он и страхуется, причем совершенно правильно. Едва Дмитрий рванул дверь, как с лестницы, ведущей к парадной двери, в настоящий момент выбитой и осыпавшейся тысячами осколков, вынеслась лавина. У Дмитрия попросту не было другого определения. Он и сам не понял, как оказался внутри, с силой захлопнул дверь и, не доверяя замку, вдавил клавишу запора. Он только пристраивал вепря в бойнице, когда захлопал автомат Лациса. А еще секундой спустя в гуще выбегавших мутантов рванула граната. И когда только модификант успел ее запустить, еще один взрыв. Ага, и не только он. Третий взрыв. Все трое. Вот молодцы, чего уж там. Но, как уже говорилось, соревноваться с ними не Федов и не подумает. Вепрь бодро захлопал в его руках. Благобойница все же не такая маленькая, к каковым он привык в российских инкассаторских броневиках. Здесь она квадратная и довольно просторная. Во всяком случае, получается использовать коллиматор. Впрочем, толку от него. Стрелять приходится в плотную массу, так что каждый выстрел находит свою цель. А как только вогнал магазин с обычными патронами, так тут же стал кинжальным. И одна пуля умудрялась прошивать мутантов насквозь и поражать два или три тела. Не всегда раны были столь уж серьезными, тем более для вампиров, но факт оставался фактом. Сзади загрохотал пулемет. Орг щедро поливал наседающих свинцовым ливнем, так что Дмитрий даже представлять не хотел, что там творится. В последний раз он наблюдал такую работу, когда пулеметчик останавливал лавину мутантов на Малу. «Еще там, на проклятом острове». Салон начало заволакивать белесой поволокой порохового дыма. «Он-то вроде как бездымный, но это вроде как. А еще, если бы не респираторы, то они уже давились бы кашлем, потому что с вентиляцией здесь откровенно плохо. Да никак, в общем-то». Подчиняясь приказу, док тронул автомобиль. «Если эти твари навалятся скопом, то вполне могут опрокинуть броневик». По ощущениям Дмитрия, их тут тысячи. На деле, конечно, значительно меньше, но уж не две сотни это точно. Когда броневик развернулся, Нефедов сумел рассмотреть в свое окошко больше полусотни мутантов, лежащих на асфальте недвижимыми или в корчах. Если не добить, то, скорее всего, подавляющее большинство поднимется, а может и все, кому не прилетело в голову, но добивать их некогда». Сместившись в сторону, выбросили в больнице несколько гранат. Грохнуло, по броне сыпануло осколками. Досталось и мутантам, но главное то, что это их несколько напугало или поставило в тупик. Орг, переместившись к больнице Дмитрия, сдвинул его могучим плечом, выставив наружу ствол пулемета. Пару ударов сердца и в твари, решивших атаковать грузовик, влетел в веер трассеров. Несколько секунд и группу, ринувшуюся на хакеров, буквально снесло. Однако грузовик раскачивался, а значит, с противоположной стороны должны находиться мутанты, пытающиеся добраться до начинки. Водитель, молодой парень, сидит в кабине, вцепившись в свой хеклер. Лица из-за полумаски не разобрать, но вид решительный. Случись прозрачной преграде рухнуть, огонь откроет, не задумываясь. «Решетка на окне пока держится, но долго это продолжаться не может». «Док, объезжай грузовик по дуге», – приказал Лацис. «Принял, делаю», – отозвался здоровяк. Дмитрий сместился к бойницам на задних дверях. Работы сейчас хватает всем. Высунул ствол и тут же нажал на спуск, целясь в нескольких преследующих их тварей. С пятого выстрела удалось свалить одну из них. А еще в соседнюю больницу он выбросил продолговатое ребристое яйцо. Граната проскакала по асфальту вслед за броневиком, отстала, и когда к ней вплотную приблизились мутанты, наконец рванула. Двое из них покатились к убарям. Нефедов вновь приник к вепрю. Но когда уже был готов открыть огонь, броневик остановился, отчего Дмитрия опрокинуло на пятую точку, а последовавший грохот пулемета заставил вздрогнуть. Впрочем, в себя он пришел быстро. Встал к бойнице и вновь нажал на спуск. Магазин достучал быстро, с удовлетворением отметив, что свалил четверых мутантов. Слабый результат? Ну да, слабый. Только не так просто попасть в бегущую тварь. Даже если стрелять не на ходу и расстояние меньше полусотни метров. Так что нормальный результат. Вроде... Пока менял магазин, в бойницу заглянул мутант и, ощерившись клыками, что-то там прорычал на своем мутанском. Дмитрий, не особо пытаясь разобраться, о чем именно ему хотят поведать, выстрелил прямо в морду, разнеся череп в клочья. Гарантированный абзац. Следующего он также поразил с первого выстрела. Скорее всего, не насмерть, но пуля, прилетевшая в брюхо, на какое-то время его обездвижит. Пока хакеры грузили свою добычу, их охрана так все время и перемещалась, кружась на одном пятачке и огрызаясь злым огнем, притягивая к себе мутантов. Тех немногих, что нацеливались на грузовик, модификанты снимали точным огнем. Несколько из них запрыгнули на крышу броневика, стремясь вскрыть эту консервную банку, но так и не преуспев в этом. Правда, и удога сбросить их никак не получалось. Когда один из мутантов на крыше попытался вырвать ствол из рук лациса обороняющиеся перестали высовывать оружие наружу. Загазованность внутри стала столь серьезной, что Дмитрий уже начал опасаться за здоровье кнопки. Собачка в какой-то момент попросту обмякла и не подавала признаков жизни. Но прекратить из-за этого огонь они не могли. Если бы здесь был аквариум. Но новым домиком для Чихуахуа они озаботиться не успели. Как там у вас? Поинтересовался Лацис. Все нормально, груз на месте, уже грузим. И сколько нужно времени? Минут десять. Ладно, работайте. Парни, вы все слышали, не расслабляемся. Сержант, кнопка задыхается. Едва не выкрикнул Дмитрий. Ей придется потерпеть русский. Еще минуты три интенсивные стрельбы и мутанты предпочли отступить, оставив на поле схватки не меньше сотни убитых. «Вот так. Расстреляли не меньше тысячи патронов, а на поверку...» «Все же крепкие на рану, твари. Ох, крепки!» «Никаких сомнений, что большинство раненых уковыляли с остальными. Лежать же остались только получившие ранения, смертельные для человека». «Двери нараспашку!» Едва волна мутантов отхлынула, приказал сержант. «Держим периметр. Русский, что там с нашей красавицей?» Да что с ней сделается? Сидит на своем сиденье, да глазами лупает. Я не про эту дуру, а про собачку. Пока не знаю. Дмитрий воспринял приказ Лациса буквально, а потому открыл заднюю дверь, у которой находился. Смог быстро вытягивал из салона, чему способствовал ветерок. Бросив вепры болтаться на одноточечном ремне, он попытался привести собачку в чувство, ощущая твердеющий в горле ком. Как проводить реанимационные мероприятия собакам, он понятия не имел. А таким крохом и подавно. Поэтому, держа малютку в дрожащих ладонях, мял ей грудь большими пальцами, дергал за пуговку носа. И это в то время, когда остальные производили контроль тем тварям, до которых могли дотянуться. И смех, и грех. Правда, никто не смеялся, и время от времени бросали в его сторону встревоженные взгляды. Как видно, ее собачий бог решил, что кнопки помирать пока еще рано. Она, наконец, чихнула и открыла подернутые по глазки. Потом жалобно проскулила, явно пеняя людям за их неосмотрительность. «Порядок, сержант, ожила», – радостно доложил Дмитрий. Он был готов поклясться, что услышал в гарнитуре сразу несколько облегченных вздохов. «Вот и ладно. Лис, мы тут вроде бы отбились. Как дела у тебя?» поинтересовался лацис порядок еще пять минут и можно трогать послышался ответ хакера принял тебя ладно парни в машину пока суд до дела прокатимся по пятачку и проведем контроль жратвой они конечно послужат но точно уже не станут рвачами